Глава 71. Роуз. «Я неслась по коридору, то ли спеша к сестре, то ли убегая от ставшего страшно притягательным ящера и своих к нему чувств. Я ворвалась в те же самые комнаты, куда поселил Алистер Эви еще в первый раз. Сколько воды с тех пор утекло, хотя в пересчете на ней едва ли наберется много». Эв лежала на самом краю огромной кровати, такая крошечная по сравнению с по-королевски огромным ложем, в ворохе пышных подушек, укрытая одеялом. Она непонимающе хлопала глазками, обычными синими глазками нормального человека, а не фарфоровые куклы. И с такой растерянностью глядела перед собой, что я не выдержала, бросилась к ней и силой прижала к себе. Эви звизгнула от восторга. Наверное, слишком громко, так как сестра дрогнула и поморщилась. «Ты как, Эв? Можешь говорить?» Я затормошила ее, а потом неприятная мысль закралась в голову и заставила испугаться. «Помнишь меня? Знаешь, кто ты и как тебя зовут? Эви?» Позвала я, когда сестра так и не отреагировала. «Рози?» Она вопросительно уставилась на меня, а мое сердце забилось чаще от облегчения. «Иванелия помнит меня и даже может разговаривать». Где-то болит, почему-то такая бледная, я окончательно всполошилась и принялась ощупывать сестру. Попутно отметила, что и округлость ее фигуры стали не столь выдающимися и аппетитными, а кожа потеряла неестественное сияние. И хоть Эф сделала с бледной копией себя прежней, лично для меня красивее она никогда не была. Вот тут болит, сестра потерла грудь ровно в том месте, куда ее ранили кинжалом. Неужели доктор плохо сделал свою работу, не долечил Эф? Это пройдет. Давай я попрошу прислать доктора. Я уже поднялась, чтобы бежать и звать на помощь, но Эви крепко вцепилась в мою руку. Ты, наверное, меня ненавидишь, да, Роуз, трясущимися губами прошептала она. Я все вспомнила. Что делала, что говорила и как сбросила тебя в полете. Ты когда-нибудь сможешь меня простить? В огромных глазах стояли слезы, и не было рядом с той разъедающей душу горечью вины места надежды. Это была не ты, Эв, Я присела обратно на кровать и обняла сестру. Ее худенькое тельце дрожало и было до того холодным, что хотелось укутать девочку в три одеяла и приказать разжечь камен до кучи. «Это мой язык произносил те вещи, и мои руки толкали тебя. Тебе говорил побочный эффект от ритуала, и моя кровь, оказавшаяся слишком сильной, чтобы раствориться в твоей. Ты не управляла собой, родная. Я погладила оставшиеся такими же бархатными щечки». «Не надо, не кори себя». Поначалу я могла еще сопротивляться, но не хотела. Я вприкрыла глаза. Видимо, сестре тяжело было произносить вслух нелицепрятную правду. Мне нравилось внимание дракона и его отношение как самой редкой драгоценности. Нужно было с самого начала не поддаваться. Глядишь, и не находились бы мы здесь сейчас. Что ж, пусть это будет для нас обеих уроком. Я улыбнулась, хотя сестра, так и не открывшая глаз, не могла это видеть. Наверное, мы с тобой еще легко отделались. А что лорд-дракон решил насчет нас? Сестра обняла и уткнулась носом мне в шею. Отдаст стражи Расскажет всем про ритуал? Нет, Эв. Я прошлась ладонью по пушистым волосам. Алистер ничего такого не сделает. Пришлось рассказать сестре о том, что произошло в колыбели дракона и о том, что именно я оказалась истинной парой лорда Алари. Про то, как швырялась чешуйчество фуерболами и изрыгала проклятие, умолчала. И так слишком много потрясений для неокрепшего разума. Поведала я и про Верду, и про то, как дракон всех нас спас, не пожалев денег на доктора и не побоявшись расправиться со старой магичкой. И по делом ей, врачен кивнула сестренка, а у меня язык не повернулся начать ее отчитывать и убеждать, что нельзя так относиться к людям. Верда вне всяких сомнений заслужила свою кончину. В итоге разговор завершился тем, что Иванелия рыдала, припав к моей груди. Я вторила ей и подвывала. Мы обе клялись друг другу в сестринской любви и вечной преданности. Остановил поток эмоциональной сырости Ал, который вошел в спальню и, откашлявшись, заметил, что Эви следовало бы поесть и принять назначенное лекарство». Я подскочила, заметалась, не зная, за что браться, в первую очередь. То ли за ложку, чтобы накормить сестру завтраком, то ли за лечение. Алистер тут пришел пришёл на помощь, дернул меня к себе, шикнул, чтобы успокоилась, а потом позволил горничной вести столик на колесиках. Уже через минуту я собственноручно кормила эф и бдительно следила за тем, чтобы сестра хорошо жевала. Ящер сидел рядом и беспечно улыбался. Одна эф куксилась прятала виноватый взгляд от дракона, но все ж послушно открывала рот, принимая все, что я считала нужным.